Глава 14 Нечто ростом не уступает гиганту Жаруно. Подробности разглядеть не удается. Существо качественно скрыто тенью елей. На фоне массивного пятна выделяются лишь глаза. Два красных буркала прожигают нас с истинной злобой во всех проявлениях этого слова. Они гипнотизируют и подавляют, это осознание своей беспомощности. От этого взгляда хочется бежать, бежать без оглядки. Существо плавно и почти бесшумно начинает смещаться в нашу сторону. Оно выходит из тени, и теперь можно рассмотреть его подробнее. Химерный выродок медведя, ксеномутант, десятый уровень. Запущен эволюционный процесс, прогресс 12%, неудержимый неистовство. На медведя это хищная тварь мало чем походит. Ну, если только передвижением на четырех конечностях. Уродливая голова с выступающими и пульсирующими сосудами наделена несоразмерно большой зубастой пастью с огромными клыками. перевитая узлами мышц черное тело покрыто остатками шерсти, шиповидными отростками, частично пластинами роговых наростов. Распределение покрова выглядит неравномерно. Похоже, это следствие эволюции. И когда она завершится, от болого хищника совсем ничего не останется. Лапы мутанта заканчиваются огромными когтями. В каждом его движении дикая мощь и грация. «Мишка, плюшевый мишка!» Робким, тихим, несвойственным для него голоском напивает Ян, а по его виску стекает капля пота. «Лаком ковини пух, светки на землю бог». Ага, и пасмурным днем, если дождь и за окном, как славно, что можно тебя повстречать. Шепотом дополняю я. Молодец, теперь танцуй вперед с песней, а мы постоим в сторонке, понаблюдаем. Не-нет, ты давай, шепчет в ответ паладин, как более опытный. А кто-то говорил, что ни за что бы не стал убегать от медведя. Ехидно напоминаю ему и стараюсь подражать его голосу, произношу. С моей силой, доспехом и мечом бояться нечего. Кренам таких мишек, более громко, не удержав эмоций, высказывается рыцарь света. Рурра! Пасть мутанта неестественно широко раскрывается, обнажая многочисленные ряды зубов, теряющихся в глотке. Гул рычания заставляет внутренние органы сжаться, а сердце замереть. Вот теперь без шансов отопело, произносит князь смерти. Всю мою несерьезность смывает в мгновение ока. Раньше в любой ситуации сохранялась уверенность, что выкручусь. Сейчас от нее не остается и следа. Монстр смыкает челюсти и припадает на передние лапы, готовясь вот-вот сорваться в нашу сторону. Мы с Туром еле смогли одолеть химерного выродка волка девятого уровня в предэволюционной стадии. А эта тварь явно во много раз сильнее. Она просто всех нас порвет за мгновение. Мозг пытается придумать выход из этой ситуации, но у него ничего не получается. Разум пленяют щубальца страха, что навивают мысли о скором конце. Еще я чувствую страх и обреченность остальных членов группы. Их панику и отчаяние, нежелание умирать, а также бросаемые на меня взгляды. В них отражается молящий крик, почти угасающая надежда на чудо, на то, что я что-нибудь придумаю, смогу выкрутиться и всех спасти. Вот только мне самому страшно до жути, я застываю, боясь пошевелиться. Осознание ситуации рождает мысль, что сейчас мы все умрем, умрем по-настоящему, а монстра будет жить. Он уселится и станет еще опаснее и смертоноснее. Мутант будет убивать всех встречных. Кемерный выродок станет настолько могучим, что его не сможет остановить никто». Он когда-нибудь выберется из леса и начнет нападать население и убивать всех без разбору. Мужчин, женщин, детей. А все потому, что мы оказались слишком слабые и напуганы, и не смогли остановить этого монстра. Нет, нет, я не хочу такого. В голове что-то переключается, все внутри вскипает, всю оторопь и робость смывает волна ярости. Почти перестаю осознавать себя». Вы теряете контроль над сознанием и подсознанием. Барьер сопротивления мутации остается без поддержки. Мутация организма – 0,5%. Ррррр. Непроизвольно встав на полусогнутую стойку, глухо рычуя. Вокруг все замедляется. «Уррррррр». Также глухо добавляет тур, вставший рядом. Он, повторяя движения противника, припадает на передние лапы. Голова опущена, зубы обнажаются в широком оскале, хвост хлещет в стороны. Я будто чувствую его эмоции. Сейчас со мной не тот беззаботный питомец, что принимал за забаву сражаться с превосходящими силами противника и убегать от джоруна. Рядом дикий зверь, что загнан в угол, и готов сражаться до конца. Клокочущая во мне ярость пробуждает зверей во мне. Хочется сорваться и вцепиться врагу в глотку. «Макс, что с тобой?» Доносится будто через толстый слой ваты в ушах далекий женский голос. «С ним все в порядке», — произносит такой же глухой мужской голос. Слова звучат растянуто, слишком медленно для моего разогнанного восприятия перед схваткой. Мутация организма 0,6%. «Впереди мой враг. Вот он готовится помчаться в мою сторону. Эти незнакомые голоса мешают. Кто они? Тоже враги или союзники, как крупный собрат, что речит рядом со мной и делится такими приятными эмоциями ярости и желания рвать неприятеля когтями и клыками? Разберусь с ними потом. Сейчас главное — враг». «Надо убегать!» — снова чей-то голос. «Что-то в нем есть, знакомое. Я будто чувствую, что очень важно это понять, что точки возврата больше не будет. Остатками самообладания хватаюсь за неуловимую ниточку. Моя звериная натура сопротивляется этим действиям. Она хочет заставить меня мчаться на врага. Но я себя пересиливаю и будто цепляюсь за край потерянного сознания, прикладываю усилия, чтобы потянуть этот край на себя». Резко, словно на меня выливают ведро ледяной воды, прихожу в себя. Разум проясняется, осознаю происходящее. Сопротивление к изменению сущности 0,6%. Бежать! Не своим голосом выкрикиваю я команду группе, не обращая внимания на сообщения от системы. При этом непроизвольно активируется ключ ратного. затем дополняю в разные стороны, через скопление деревьев! Так больше шансов спастись хоть к кому-то. Пока монстры преследуют одного, другой убегает дальше. Да и стволы деревьев не дадут быстро разогнаться мутанту. Клич ратного не срабатывает, скорее всего, из-за особенностей неудержимой. — Встречаемся у Ямы, куда я провалился! — кричит всем Ян, подталкивая девушку в сторону густорастущих деревьев. «Макс — Макс! — предупредительный окрик профессора, и в мою сторону летит взрывоопасная склянка — Легко ловлю ее на лету, за мгновение до этого пряча клинок в ячейку. В этот момент монстр срывается со своего места. Все происходит в таком же замедленном действии, как и при приливе звериной ярости. Я понимаю, что шансов на победу нет, даже тур противника не задержит. Скорее всего, моего питомца быстро порвут на части. Скорость ребят не позволит им оторваться от преследователя, и их участь будет незавидной. У меня больше шансов. К тому же я умней и из ворот левей тура. Придется отвлекать монстра на себя. Все эти мысли пролетают за мгновение. Тур, беги! Отдаю приказ питомцу вместе с эмоциональным посылом, так как чувствую, что он покидать меня не хочет. Он не может сопротивляться. Начинает разгон вслед за ребятами. Теперь моя очередь действовать. Стремительность и дикая мощь противника завораживает. При моем разогнанном восприятии отчетливо видно, как его стальные канаты мышц сокращаются и перетекают из одной формы в другую. Несмотря на огромный вес, поступь мягко, как у кошки. Монстр огибает старые и крупные стволы деревьев. На молодые он внимания не обращает, либо придавливает под своим весом, либо ломает мутант все ближе и ближе приближается слишком быстро один за другим пуская в лапы монстра воздушные диски пытаясь того задержать от каждого попадания в стороны летит кровь и образуется глубокая реанная рана но эффекта нет химерный выродок даже не замедляется как я рассчитывал он снова распахивает свою пасть и заполняет пространство диким ревом Вот и шанс решить все быстро. Метаю взрывную склянку в противника, целясь попасть в раскрытые челюсти. Перед самой мордой монстр перехватывает колбу своей когтистой ладонью и сжимает в кулаке. Умный гад. Это ему эволюция так мозги подправила. Вспышка. От лапы во все стороны летят брызги крови и небольшие кусочки плоти. Очередной рев, но мутант не замедляет движение. Он уже в десяти шагах. Использую рывок. Пространство перед глазами смазывается. Начинаю смещаться. В этот же момент за моей спиной проносится огромная туша зверя. Уже ускорившись и отрывая последнюю стопу от поверхности, в стремительном рывке чувствую, как в том месте, где я находился, взрыхляется от когтей земля. «Руруруруруруру!» Рёв досады за спиной, от которого вибрирует воздух и бегут по коже мурашки. Проскакиваю между двух толстых еловых стволов. Выбираю направление с плотно растущими деревьями. За спиной слышу треск ломаемых веток. Подныриваю под наваленным стволом и тут же поскальзываюсь на кровавом куске плоти гуара. Ноги, несмотря на мою ловкость, разъезжаются в стороны. Я оказываюсь в сидячем положении, прямо за лежащим горизонтально деревом. На миг мой спринт останавливается. В этот момент над головой пролетает тело мутанта. Его когти срывают кору с древесины. На меня сыплются опилки. Это было близко. «Охренеть! Чего он такой быстрый?» Пускаю в спину противнику воздушный таран, надеясь увеличить дальность его полета. Тут же ныряю обратно под стволом и бегу мимо густорастущих деревьев, за одним из них резко меняя угол направления. «Хрясть!» «Опять мутан чуть не достает меня». «Бегу почти на пределе скорости. На меня работают хорошие физические показатели моего тела. Характеристика выносливость в 15 единиц, его объемом запаса сил, ее регенерации, а также навык атлетика и не особо приятное по названию достижения трусы эпичной, Но если чуть ускорюсь, выдохнусь очень быстро». А надеяться, что мутант выдохнется быстрее меня — глупо. И уж тем более глупо пытаться тратить секунды на попытки нанести хоть какие-то повреждения противнику. По сравнению с этой погоней, бегство от туров — его бытность борей. Можно считать веселыми играми. Ноги пружинят по мягкому лесному настилу. В ушах шумит рассекаемый мной воздух. Мелкие ветки хлещут мне по лицу — Но я не обращаю внимания. Есть проблемы посерьезней. Резко сворачиваю. Немного пробежав, снова меняю курс направления. Слышу сзади очередную хрест. Это летевшая крупная щепка больно бьет по шее. Нужно что-то предпринимать. Так долго уворачиваться не смогу. Затылком чувствую опасную близость. Использую рывок через участок леса без растительности к новому скоплению густорастущих деревьев. ра В расстройстве монстра оглашает пространство. Снова меняю направление. Теперь бегу вдоль участка без деревьев. Да это дорога, а вдали она перекрыта несколькими поваленными стволами. Что-то это мне напоминает. Через миг приходит узнавание, и тут же догадка, как мне это использовать. Не факт, что от этого будет толк. Может, всего лишь слабая возможность незначительной задержки преследователя. Но хоть что-то, а там, глядишь, еще что-нибудь подвернется. Бегу, постоянно меняя направление, но придерживаюсь общего курса. Двигаюсь вдоль дороги, надеюсь, я прав в своих предположениях. Встреченные на пути зверя в панике разбегаются, увидев и учуев моего преследователя. Но инстинкт самосохранения, похоже, развит не у всех. Справа мне на перерез кидается крупная тень, а вот и не угадал. Я от бабушки убег, я от дедушки убег, а от тебя непонятная хрень. Так похоже на химерного выродка волка, тем более скручу удочки. Резко меняю направление перед самым столкновением. Сзади раздается треск, удар и скулеж. Краем глаза замечаю пролетающую в метре от земли окровавленную тушу бывшего волка. А я ведь с таким еле справился в прошлый раз. Вернее, не я, а Тур. Мысли не перестают метаться, пытаясь найти выход из случившегося. И как быть с медведем? Как выкрутиться из этой ситуации? Мозг лихорадочно думает, но найти верное решение не может. От безысходности голову заполоняет всякий бред. От попытки устроить так, чтобы преследователь на скорости насадился на толстый острый сук, или собрать со всего леса всех мутантов и устроить массовое кровавое побоище, где погибнет медведь-мутант, ну и я, соответственно, до возможности также подружиться с монстром, как когда-то с туром. Как и в подобных случаях, вместе с приходом безысходности и бреда меняется оценка действительности. Из-за постоянной опасности за жизнь уровень страха перед смертью падает. «На медведя я, друзья, на медведя я, друзья, выйду без испуга, нервно напеваю, набегу. Если с другом буду я, если с другом буду я, а медведь без друга...» «Вот только где, сука, рядом друг? Пять и один. Очередной раз меняю вектор направления в последний момент». снова ревет мутант. «Обидно тебе!» — на ходу кричу преследователю. «Говоришь, плохая песня. Согласен. Недостойно настоящего мужчины выходить с группой друзей на благородного одинокого мишку. Гопотой попахивает. Так давай дружить, а!» доносится мне в ответ. Когда же тур таким здоровым станет? Мне тогда в битвах вообще участвовать не придется. Приближаясь к деревьям, перегораживающим дорогу. Замечаю там движение. Знакомые низкорослые фигурки. Ну, держитесь, коротышки.